Следом за Амелькой был допрошен и другой случайный соучастник преступления – Филька. Составленный так называемый «протокол задержания» был тотчас же направлен на заключение прокурора. Амелька же сел во внутреннюю тюрьму при уголовном розыске, в ту самую камеру, где Филька уже успел просидеть целых две недели. «Вот и опять вместе», – сказал Филька, пробуя улыбнуться. Он не сразу узнал своего обритого, похудевшего приятеля. Ну как, что ж нам теперь будет? Подавленно спросил он Амельку. Тот отвернулся от него, молчал. Не знаю, дали веру моим словам или нет, опять заговорил Филька. Я отперся. Я сказал, что я в этом деле ни при чем. Говори, чего ж ты? Уйди, Филька, пожалуйста, уйди, не до тебя мне. Амелька резко встал отошел от Фильки и с каким-то болезненным озлоблением крикнул, не оборачиваясь. «Жаль, что я тогда тебя не дорезал, чертова сына!» Филька сразу после этих обидных слов замкнулся в себя и надолго выбросил из своей души Амельку. Так шли дни. Заключенных выводили на пятнадцатиминутную прогулку. Внутренний дворик ни широк, ни длинен. Со всех сторон и снизу – камень. Вверху – Зимнее небо в облаках. Ходили по кругу друг за другом, в расстоянии трех-четырех шагов. Филька на прогулке предпочитал сидеть возле стены, где виднелась блеклая, хваченная морозом травка. Он упорно смотрел в землю. Ему хотелось эту землю целовать. Через две недели органами дознания была получена от прокурора ответная бумага о дальнейшей судьбе Фильки и Амельки. На другой же день Амельку, как убийцу, Увезли в следственный изолятор, отвозили его в закрытом автомобиле. Филька же лишь подозревался в соучастии в убийстве, поэтому его припроводили в исправительный труд дом. Охладевшие друг другу и разъединенные физически, Филька и Амелька все-таки изредка встречались в камере следователя, ведущего их дело. Фильку сопровождал милиционер, Амельку же всегда конвоировал красноармеец. Перед отправкой в поход Подсудимый подвергался обыску. Махорка и нюхательный табак отбирались. Это давало конвоиру уверенность, что он дорогой не ослепнет от пригоршни, брошенной в глаза Махорки, и подсудимый не сбежит. «А папироски можно?» – спросил Амелька красноармейца. «Можно. Только дай мне одну». У следователя Амелька рассказала себе всю правду. Он всячески выгораживал Фильку. Убийство совершил он, Амелька. Филька же ровно ни при чем. Даже Амелька крайне удивился, когда увидел его там возле себя, у трупа. Да-да, уж пусть следователь, пожалуйста, поверит, что Филька чист и нет на нем никакой вины. А вот его, Амельку, пускай приговорят к расстрелу. Что же, он готов. Амелька был тверд духом. Филька же, почувствовав всю силу правды в словах бывшего товарища, плаксиво скривил рот, и едва удержался от рданий. Он никак не ожидал, что Амелька встанет на его защиту. Следователь свое заключение припроводил прокурору. Вскоре Амельке была вручена повестка с копией обвинительного заключения. В повестке значилось. «Ваше дело направлено в окружной суд и назначено к слушанию тогда-то». Амелька прочел и приятно подумал. «Очень даже вежливо. На вы». Судом Филька был оправдан. Америку же присудили к двум годам выседки без строгой изоляции. Смягчающим вину обстоятельством послужило его чистосердечное раскаяние и роковая, потрясшая его организм, случайность. Во все время судопроизводства слово «мать» било Амельку обухом по голове. Из зала суда его вывели в полуобморочном состоянии.